Глава двадцать третья «Ну когда же, господин, а? Когда?» Ранмин поморщился. Опять это нытье. «Цайтуна доливает вот уже который месяц, когда мы, наконец, отправимся на жемчужные промыслы. Господин обещал...» «Вот же корыстный старикашка, перероди тебя, Будда, в полевую мышь, и чтобы коршуны над тобой все время кружили. Но погоди, увидишь ты эти промыслы, и уж точно не обрадуешься». Жена тоже заводила этот разговор и за ужином, и за завтраком. «Мой господин, ты обещал мне золотые пляжи и синие гроты, что мы будем любить друг друга всласть и купаться на Гишом, а вместо этого я тебя почти не вижу». «У меня много дел, Юэ. У бывшего наместника Шибо здесь осталось много родни и земли, которую он скупил. Мне необходимо вернуть утраченное. Я пропадаю не где-нибудь, а в управе. И по ночам вчера ты пришел почти под утро. «Я думал, что ты спишь», — удивлённо сказал Мин. «Я тебя спросил, тебе не холодно, дорогая? Потому что ты скинула во сне одеяло, а ты не ответила». «Да, скинула, но не во сне. Я помню, что в первую нашу ночь тебя интересовало только одеяло и хотела с тобой поиграть, но ты свалился рядом, как срезанный колос, и тут же уснул, даже не накрывшись, и от тебя разило вином». «Я просто устал», — смутился Мин. «Какой же она еще ребенок?» Поиграть ей вздумалось с главой управы, который весь день разбирал документы в архиве. «И где же вас носила, мой господин?» — ехидно спросила Юэ. «Ведь ночью управа закрыта!» «Давай ты не будешь задавать так много вопросов, а я устрою для тебя незабываемую прогулку по жемчужной реке». «И когда?» «Как только будет время. А пока ты можешь осмотреть город. Я же не держу тебя в заперти. Здесь много интересного. К примеру, храм Пяти Баранов. Ты знаешь древнюю легенду». Он понизил голос. «Надо же ее чем-то отвлечь». Две тысячи лет тому назад эта земля была бесплодной, как пустыня. «Но однажды облака расступились и пятеро бессмертных спустились вниз на пяти баранах. Каждый нес во рту по шесть колосьев риса. Пошли обильные дожди, и Гуанчжоу превратился в настоящий рай, где нет зимы, а урожаи все время растут. Его и называют городом пяти баранов. «Но раньше ты говорил, что это город цветов, и не заговаривай мне зубы, я хочу тебя, а не баранов», Хотя ты тоже, баран, не видишь, как я на тебя смотрю?» «Ты же говорила, свинья. И свинья тоже. Это ведь по-свински, Мин, не замечать жену. Ты как со мной разговариваешь? Я принц и наместник Гуандуна». «Простите, господин, но вы не держите слова. Какой же вы после этого принц?» — надуло губки Юэ. «Я же сказал, как только найду время». Но время все не находилось, и Юэ объединилась с Цайтуном. Они все чаще шептались и строили планы. О том, как заставить принца снарядить корабль для романтического путешествия, а главное, как его высочество на этот корабль затащить. Прошло пять месяцев. «И где он только пропадает?» — в сердцах спросила как-то Юэ. «Как это где? В борделе мамаши сунь!» — вздохнул за спиной фонарщик. «Опять ведь не придется спать. Хозяин возвращается поздно, а точнее рано. Хорошо хоть не заставляет слугу таскаться в этот вертеп. Записочки относить или деньги на взятки?» «Что ты сказал?» — резко обернулась Юэ. «Мой муж посещает бордель? Так ведь это...» Евнух замялся. Дело-то государственной важности, а вдруг не положено об этом говорить, о том, что его высочество встречается под крылышком мамаши Сунь с местной знатью. Упрямцы не пойдут к принцу на поклон при свете дня, уж ибо здесь еще много сторонников. Но пьянка с девочками — дело другое. Туда придут, и его высочество без стеснения раздает улыбки, посулы и взятки. «Само собой, что на коленях у принца всегда сидит какая-то девчонка для маскировки. Так ведь это понарошку!» Пока Евну и Юэ вскипела. «Лжец! Лицемер! Наглец!» Когда они были в опасности, ему нужна была жена, но как только все закончилось, и супруг прочно уселся в кресло главы Гуанчжу, взялся за старое, бабник». Ну, а чего она ожидала? Да его здесь каждая нюй знает, этого развратника. Наверняка смеются за спиной у Юэ. От обиды она заплакала. Госпожа, кинулись к ней фонарщик и цайтун. Супруг вас так любит. Он же никого сюда не привел, никаких наложниц. У него только одна женщина, вы. Сюда не привел, всхлипнула Юэ. «Потому что мы в кантоне, этот город наполовину уже европейский, и многоженство стыдятся». «О, господин Десауза мне порассказал о том, как живут в его стране, где нет никаких гаремов, и в доме только одна женщина, законная жена. Но бордели есть везде». «Он вам об этом сказал? Посмел говорить с принцессой о недостойных женщинах?» оторопел Цайтун. «Да его за это повесить мало собаку». «Зачем мне говорить, когда я и сама догадываюсь? Ни один мужчина никогда не ограничится одной только женщиной. Но ничего, я ему покажу, муж у меня еще попляшет. Расцарапаю его распрекрасное лицо и больно укушу», – злилась она подумаешь, наместник, муж должен быть честен со своей супругой, а не бегать тайком к продажным женщинам, а жене говорит, что он страшно занят и устал. На следующий день она приказала управляющему. — Приготовь мне повозку, Цайтун, раз уж муж мне посоветовал осмотреть город, я этим воспользуюсь. — И куда же поедет госпожа? — спросил сопровождающий принцессу Евнух, когда они уселись в повозку. «На пристань!» – скомандовала она. У мужа есть друг. Быть может, до Сауза развеет ее печаль. Они же откровенничают с наместником. Пусть португалец поведают супруге принца, почему ее господин предпочитает вульгарные интерьеры борделя, постели законной жены, чистой и верной, для кого он единственный мужчина в мире. Юэ знала, что муж свое обещание выполнил и долг перед португальцем закрыл. Де Сауза получил полуостров Макао в аренду за 500 тайлей серебра в год и титул губернатора. Кроме того, господину Лионелю позволили построить в Гуанчжоу особняк первому из европейцев. Место принц Ранмин выделил почти рядом с мечетью, тоже на берегу реки поэтому Юэ и поехала на пристань. Добраться до стройки быстрее и гораздо комфортнее по воде, потому что город густо заселен, и повозка по улицам Гуанчжоу будет тащиться, демоны его знают сколько. А Дессауза сейчас безвылазно торчит там, где возводят его новый дом, если верить слухам. Торопиться заиметь в городе цветов резиденцию. Макао это Макао, пока еще дыра, хотя и там теперь спешно возводят крепости, каменные дома. Здесь же португалец будет принимать особо важных гостей, которые не потащатся на Макао, зная его как грязную рыбацкую деревушку. Знатных ханьцев и людей своей веры, не только португальцев, но и французов, испанцев, англичан. Планы у Десаузы громадные. Юэй издалека увидела белоснежные колонны необычного дома. Под крышу это безобразное с точки зрения принцессы строение еще не подвели. Хотя, сойдя на берег, она переменила свое мнение. Непривычно, да, совсем другая архитектура, но что-то в ней есть. Чистые прямые линии, прямоугольные окна, полукруглые вверху, словно тоже подведенные подарки и белый камень, из которого строят особняк губернатора. Красиво! В Китае белый цвет — это цвет траура, поэтому ханьцы плюются, глядя на особняк Десаузы, и стараются поскорее миновать проклятое место. Интересно, как португалец собирается заманить сюда местную знать? «Госпожа кого-то ищет?» Первым, кого она встретила, был голубоглазый огненно-рыжий европеец, настоящая диковинка, который посмотрел на принцессу с огромным удивлением, но тем не менее низко поклонился. «Господин саузу был где-то здесь. Выйдите в беседку, оттуда открывается прекрасный вид на реку, а губернатор Макао сейчас подойдет». Июэ в сопровождении двух служанок и Евнуха направилась в беседку. Сидя в ней, принцесса замечталась. Как было бы хорошо, если бы ее муж никуда не спешил. Приходил бы домой обедать и ужин не пропускал бы. Они пили бы чай, сидя в такой же прекрасной, уютной беседке, говорили о поэзии, живописи, музыке, ну и немного о хозяйстве а ночью занимались бы любовью, как тогда на корабле, с упоением и истинной страстью. И Юэ отдала бы господину всю себя до капельки, целовала бы его до ума помрачения ласкала, а он в бордель таскается, негодяй. «Какая неожиданность, ваше высочество!» услышала Юэ. «И приятная неожиданность!» Она обернулась, А вот и Де Сауза. Одет он странно, по обычаю своей страны. Кажется, это называется камзолом. И на поясе это диковинная штука. Шпага, что ли? Юи чуть было не хихикнула. На шее у господина Леонеля женские кружева. «Я не поверил своим ушам», — просиял португалец. «Я поцеловал бы вам руку, как это принято у меня на родине», «Но боюсь, что вы мне не позволите». «Вы что?» Юэ торопливо спрятала руку в складках платья. «Вы точно ко мне?» «Да, я к вам». «Могу я сесть?» «Садитесь, только не близко», торопливо сказала Юэ. «Как я смею!» усмехнулся португалец, присаживаясь напротив. «К тому же такую красавицу лучше рассматривать издали» чтобы она не слышала, как громко бьется мое сердце, а я избежал бы искушения коснуться ее руки или хотя бы платья. «Ах, если бы мой муж был столь же галантен! Я уверена, господин сауза что и вы страшно заняты, но все же нашли для меня время», — горько сказала юя «Я уже понял», — помрачнел португалец. «Вы пришли поговорить со мной о муже». «И в чём ваша беда?» Я узнала, что мой супруг посещает бордель. Она как в ледяную воду бросилась, но сказала, «Вы знаете об этом?» «Откуда? Меня не обслуживают в ханьских борделях. И вы об этом жалеете?» «Честно?» «Да. У меня ведь нет красавицы жены», — грустно сказал де Сауза. «Мин говорил с вами об этом?» В упор спросила Юэ, «Ведь вы друзья?» «Говорили ли мы с ним о бабах?» «Мы на разные темы говорим». «Но так, чтобы прямо, то есть откровенно?» де сауза бросил на нее любопытный взгляд. «И как далеко я могу зайти?» Юэ отчаянно покраснела. «Я хочу понять, что во мне не так. Почему он променял меня на продажных женщин?» «А вы с ним совсем не... не общаетесь по ночам?» «Ну, почти. Он говорит, что устал». «Ах, вот как!» «Будда всемогущий, что я делаю? Говорю с мужчиной об этом!» Юэ вскочила. «Но я на грани отчаяния». «Да я уж вижу. Де Сауза тоже встал. Этикет есть этикет». Дворянин не смеет сидеть в присутствии знатной дамы. «Восточная женщина — это нечто. Нет, чтобы закатить скандал, но давать ему пощечин этому мерзавцу, запретить из дома ни ногой, пояс верности на него надеть». «Чего-чего?» «Это такая штука... Эм, к тому же женская. Не будем о пережитках прошлого» я имел в виду что вы должны предельно жестко поговорить с супругом а не лить тайком слезы удивляюсь вашему терпению принцесса может быть вы с ним поговорите невинно посмотрела на него юэ а что взамен хитро прищурился португалец, но мы ведь друзья коварная тяжело вздохнул де сауза даже не пытается меня соблазнить пококетничать, показать ножку. Я так давно не видел изящную ножку аристократки, хотя бы пяточку. Он жадно посмотрел на подол ее платья. — Да вы надо мной издеваетесь? — притопнула туфелька Юэ. — Я ухожу, господин де Сауза. — Вы вернетесь, — грустно улыбнулся он. — Потому что вы одиноки, а я буду вас ждать. Хотите, я покажу вам город? «А разве вы его знаете?» «Плохо», — белозубо рассмеялся господин Лионель. «Но в том-то и прелесть. Мы откроем для себя Гуаньчжоу вместе. Два чужака, которые попали в тропики, и искренне хотят полюбить свой новый дом». «Вы любите орхидеи?» — живо спросил он. «Их здесь много». «Обожаю», — призналась Юэ. На следующий день ей доставили изысканный букет — а также шкатулку, в которой лежало драгоценное венецианское зеркало. В нем Юэ увидела свое испуганное лицо. «Муж ходит в бордель, а я чем лучше?» – порозовела она. «Слушаю комплименты иноверца и принимаю от него подарки. Зеркало надо вернуть. Букет цветов можно воспринимать как знак уважения». Ран-мин с удивлением отметил, что жена его больше не донимает, когда же обещанное путешествие. Как-то он вернулся домой рано и не застал Юэ. «А где госпожа?» — нетерпеливо спросил принц у Цайтуна. «Самое время сдержать обещание. Не прогулку по реке, времени по-прежнему нет, а на то, что Юэ так упорно намекает. Ночь любви». Мины в самом деле соскучился вчера сидевшая на коленях нюй позволила себе вольность за что была отшлепана пришлось прервать важное совещание потому что мысли убежали не туда и надо сбить разгоревшееся пламя ее высочество отправилось в город Цайтун в смущении опустил глаза ты что то не договариваешь признавайся старый лис где моя супруга нажал принц осматривает местные достопримечательности выпалил евнух ранмин насторожился и в следующий раз намеренно вернулся во дворец днем тут явно какая то тайна так и есть он опять не застал жену дома на этот раз Принц схватил хитрица за шкирку и хорошенько встряхнул. «Говори хитрозадый, где моя жена?» «Она... Э, отправилась за покупками». «А именно», — грозно спросил Ранмин. «За шелком в модную лавку». «За каким еще шелком? Его сюда каждый день присылают сундуками, дары новому градоправителю. Юэ может выбрать любой». «О -о «Отпустите меня, господин!» — взмолился Цайтун. «Если скажешь мне правду, где принцесса?» «Ее высочество у господина де Саузы!» — признался насмерть перепуганный управляющий. Рука принца само собой разжалась. «И что она там делает?» Он нагнулся над Евнухом, который плюхнулся на землю и сжался в комок, прикрывая руками облысевшую голову. «Они э, обсуждают политику и моду». «Моду? То есть наряды моей жены?» «О-о-о! Откуда у нее букет в спальне?» Передразнил он мерзкого старикашку. «Так ведь вы цветов не дарите?» «Что еще он дарит?» — грозно спросил принц. «Зеркала, книги, всякие безделушки». «Какого рода эти книги? Любовные романы? Мой друг развращает мою жену?» «Ваше высочество, сжальтесь, я-то здесь при чем? «Ты должен за ней приглядывать, ты забыл зачем в гареме Евнухи?» «Так ведь у вас нет гарема». «Все правильно. У меня есть пять олухов без яиц и мозгов, которых я зря кормлю, да я вас всех продам, мамаше Сунь». «Ваше высочество», — взвыл Цайтун, «пощадите». Он уже не слышал, заорал. «Где мой меч? И повозку живо!» «Куда, господин?» «На пристань!» Он давно уже хотел побывать на строительстве особняка в колониальном стиле, дозволение на который так опрометчиво выдал коварному португальцу. Потому что ханьцы плюются, а уран-мина — проблемы с местным дворянством. Дом белый, чертов де Сауза. Жарься он в кипящем масле в своем христианском аду, мин бы с удовольствием подбрасывал в костер дрова. Леон осаждает здесь не только свою кухню и свою архитектуру, еще и нравы. Он сам рассказывал Мину за чаркой вина, как португальские и испанские гранды соблазняют замужних женщин, и это называется куртуазностью. «Прибью», — подумал Мин, соскакивая на берег, и не замечая, что между ним и Джонкой полоса воды, которую не перешагнуть принц набрал воды полные сапоги и до колена замочил штаны, но не заметил этого моя жена принцесса ран юэ где она схватил он за грудки первого попавшегося навстречу мужчину в беседке ваше высочества с ним но все думали что вы знаете он заметил развалившегося на травке Евнуха, которого когда-то приставил к жене. Две ее служанки рвали цветы беззаботно щебеча. «Бездельники — Бездельники! — заорал Мин. — Как вы посмели оставить госпожу наедине с мужчиной? Я вас до смерти запарю. Простите, ваше высочество. Все трое упали на колени. Европеец, который наблюдал эту сцену, тяжело вздохнул. Варвар. Эти восточные принцы настолько ревнивы, что запирают своих женщин дома и никого к ним не подпускают, кроме евнухов. Хорошо, что Леонель прекрасно владеет шпагой и дуэль ему не в диковинку. Но как бы им всем не пришлось уносить сегодня ноги из Гуанчжоу. Наместник прямо-таки рассверепел – а он уже бежал к беседке, сжимая в руке обнаженный меч, но потом опомнился. Надо застать их на месте преступления и обоих показательно казнить. Ран Мин по тигринам стал подкрадываться к жене и другу, прячась за кустами и напрягая слух. Глаза стали почти черными от ненависти. «Да чем вам не угодил Конфуций?» раздался звонкий голосок жены. «А вам Библия?» «Я ее не читала». «В том-то и беда, как можно осуждать то, о чем вы понятия не имеете». «Философская беседа, они сидят достаточно близко». «Но вы же сами восхищаетесь нашими храмами», Мин увидел, как жена встала. «Де Саузо тоже вскочил». Не слишком ли поспешно? И как он смеет так смотреть на чужую жену? Я восхищаюсь архитектурой, мозаикой и скульптурой, вечными ценностями, как и женской красотой». Принцу показалось, что Де Сау закачнулся к Юе и вот-вот до нее дотронется. «Стой!» – заорал он и выскочил из кустов. Принцесса вздрогнула. «Господин?» удивленно спросила она. «Что вы здесь делаете?» «Что ты здесь делаешь?» «Но вы позволили мне осмотреть город». «Город, но не его достопримечательности». Мин с гневом кивнул на португальца, пытаясь разглядеть сквозь туман в глазах. Сели пуговицы застегнуты, на месте ли шейный платок, «И нет ли на лице и руках следов косметики, которой пользуется Йоэ? Они целовались или только обнимались?» «Ты все неправильно понял», — начал было де Сауза. «На колени! Забыл, с кем разговариваешь?» «Ваше высочество, он, похоже, ревнует», — с улыбкой повернулся португалец к принцессе. А вы говорили, что супруг потерял к вам интерес, как к женщине. Да он меня сейчас убьет, правда, Мин?» В ответ он взмахнул мечом, но Де Сауза проворно выхватил шпагу. И оказался прав, в бою она быстрее. Юэ закричала. «Мин!» Он отшвырнул ее к парапету. «Ты что творишь?» Португалец ловко ушел от очередного удара. «Ты сделал ей больно!» «Конфуций, говоришь он отбросил бесполезный меч потому что злодея недостать очень уж проворен и вцепился португальцу в горло здоров медведь мин даже не думал что до сауза такой сильный мин прекрати жена пришла в себя и налетела на него сзади ты ведешь себя как дикарь а ты как нюй да это ты ходишь тайком к ним в бордель что он невольно разжал руки откуда ты знаешь а еще принц сплюнул на пол де сауза и потрогал распухшую шею не по правилам вашего высочества сначала пытки и допрос потом тюрьма и казнь у нас ведь правовое государство или как это ты ей сказал про бордель А меня туда пускают? Сядьте, поговорим спокойно. Сядьте, ваше высочество. Де Сауза низко поклонился. Простите, что не дал себя зарезать, но давайте сначала разберемся. Может быть, я не так уж и виноват? Ступай в лодку, приказал Ранмин жене. Но ты же не станешь. Ты как со мной говоришь. Простите, господин. «Это моя земля! Я принц великой династии, наместник Гуандуна и хозяин юга!» «Первый после бога, все понятно?» — кивнул Де Сауза. «Хорошо, я встану на колени, вижу, что ты не в себе. Вы!» «Не надо!» — сквозь зубы сказал Мин. «Юэ, оставь нас немедленно!» У беседки смущенно топтались Евнух и две служанки — Как только принцесса ее покинула, они обступили госпожу и закрыли ее ото всех. «Сядь», — велел Мин. «Дозволяешь?» «Да». «Я прекрасно понимаю, где нахожусь и с кем говорю». Португалец осторожно сел. «И чья жена, госпожа Юэ?» «Ты смеешь называть ее по имени?» «Ты ведешь себя как деспот». А дело было так. «Госпожа случайно узнала, что ты посещаешь бордель». «Но это политика. Я встречаюсь там с местным дворянством». «Но, супруги ты ничего не объяснил, и она приехала за разъяснениями ко мне. Спросила, почему муж ею пренебрегает». «И ты предложил ей себя?» «Почему ты всех меришь по себе? Всем известно, кто первый в городе соблазнитель». «Но это все в прошлом». Если хочешь разделить жизнь на «до» и «после», то надо начать с главного. А именно. Обезопасить тыл. Ты обещал жене путешествия по жемчужной реке. Но у меня нет времени. Ты пренебрегаешь красивой женщиной. Жене нужно внимание, Мин. Иначе ты превратишь Гуанчжоу в неприступную крепость. Но твой дом при этом станет дырявым сараем с протекающей крышей. Что важнее, политика или семья? Я государственный деятель, и если кому-то нечем заняться, сделай ей еще одного ребенка». «А это идея. Много детей, полно забот». «Молодец», — напомнил. «Мир?» Он протянул Десаузе руку. «Но это не по -ханьски. Нас никто не видит. Ты можешь до меня дотронуться?» «Лучше бы ты сам спросила разрешение, прежде чем...» Португалец показал на покрасневшую шею. «Я и сам не знал, что так сильно люблю ее. Мою Юэ». «А ты ей говорил об этом?» «Нет, конечно». «Но почему?» «У нас так не принято. Это политический брак. Мы высшая аристократия, сливки общества. А это все равно, что снега на вершине священной горы». Мы не должны таять от каких-то там чувств. Хочешь, пари? Юэ вырвет эти слова из твоих уст. Девочка сильная и необычная. Тебе повезло. И ты посмел думать, что она тебе не верна Да она любит тебя, как ни одна женщина не любила ни одного мужчину с тех пор, как Господь сотворил этот мир. Как же я тебе завидую! а ты торчишь в архиве и спаиваешь местных дураков, которые сами созреют до нового порядка и года не пройдет, только время зря теряешь». И он послушал друга. Юэ, правда, ничего не сказал. Пусть это будет сюрпризом. У жены скоро день рождения.